Глава 48 Михаил. Целую тысячу лет он не чувствовал себя так, будто у него выросли крылья. И вот в эту секунду, выходя из подъезда Оксаниного дома, наконец почувствовал. Полная ерунда, ничего не случилось. Только обнял, постарался утешить, поговорил, ну и чмокнул в щеку напоследок, отчего Оксана, кажется, совсем уж растерялась. Вообще нет причин пребывать в подобном восторге, но... Тем не менее, если пару часов назад настроение у Михаила болталось где-то в районе Плинтуса, то теперь взлетело до небес. Просто от того, что увидел Оксану и провел с ней время. И как он будет обходиться без нее во время новогодних каникул? 1 января Михаил вместе с детьми и женой улетал на горнолыжный курорт. Специально выбрал такой вид отдыха, чтобы Маша больше активничала и сбросила вес. Алмазов с радостью отказался бы от своего билета, но отпускать Таню с детьми в этом случае было чревато гибелью всех троих. Одно дело — море, бассейн и отдых для тюленей, когда целыми днями лежишь и загораешь. Другое — лыжи или другие виды спорта. Таня может не справиться, перепутать трассы, забыть в номере что-нибудь важное из экипировки или даже банальное решить сделать опасное селфи», а Маша ее в этом поддержит. Нет, Михаилу нужно было контролировать ситуацию, поэтому остаться в городе он не мог. Да и... Алмазов отлично понимал, что злоупотреблять ситуации не стоит. Сейчас Оксана не задает вопросов, не интересуется, зачем ему все это нужно и по какой причине он по-настоящему навязывает ей собственное общество. Но это временно. Его секретарь — немалохольная дурочка. И все неприятные вопросы она задаст, как только наберется смелости. Ну и как только окончательно уверится в том, что Михаил наглеет все сильнее. Пока у него было впечатление, что Оксана думает, это ненадолго. Сегодня приехал, но больше не приедет. Сколько еще она сможет обманывать себя подобным образом? Явно не дольше пары раз поэтому Михаилу нужно было подготовиться к разговору. К серьезному разговору, который позволил бы ему общаться с Оксаной. Просто общаться, без постели. Правда. Как именно ей объяснить все, что он чувствует, опуская слишком уж интимные детали, Михаил пока не представлял. Домой он приехал около одиннадцати. И когда уже снял обувь и пальто, В коридор, виляя бедрами, вышла Таня в полупрозрачном сиреневом пеньюаре такой откровенности, что Михаилу на мгновение показалось, он не домой пришел, а в бордель. Сдурела! прошипел он, оглядывая фигуру жены. «Идеальную, да, но для него ни капли не соблазнительную, и уже давно». «Ты где находишься? А если Юра и Маша выйдут воды попить? Иди в ванную немедленно!» «И халат кинь. Таня будто не слышала. Подскочила к нему и повисла на шее, пытаясь дотянуться до губ. «Миш, Мишенька!» терлась от тела, и Михаил изо всех сил сдерживался. Желание? Нет, не трахнуть жену. А оторвать от себя и кинуть в стену было почти непреодолимым. Но сколько Таня еще будет пытаться соблазнить его? «Поговорили ведь недавно!» Алмазов ей все озвучил. И про свое нежелание налаживать отношения, и про развод. Но нет, жена до сих пор продолжала цепляться за мечту забеременеть от него. Конечно, отличный способ решить проблему. Еще как минимум лет 18 после подобного финта Михаил будет привязан к Тане. У нее останутся и комфорт, и деньги, а на все остальное жене откровенно плевать. «Отцепись от меня!» Почти неслышно рявкнул Алмазов, опасаясь разбудить детей. «Юра наверняка переживет эту картину, а вот Маша...» «Серьезно, Тань, не доводи до греха. Ты реально достала уже!» «Я думала, от тебя будет пахнуть женщиной?» Она вновь, как обычно, игнорировала все желания, кроме своих. «Думала, ты был с кем-то, поэтому и уехал от нас в выходные». «Никогда раньше не уезжал, но от тебя ничем не пахнет». «Зато от тебя воняет», — шикнул Михаил уже громче и все же оторвал Таню от себя. «Надушилась так, что пипец. Хватит». Она пыталась еще что-то говорить, но Алмазов быстро сбежал от жены в свою комнату и тщательно закрыл дверь. Чертыхнулся, вспомнив, что с прошлого проникновения так и не поставил нормальную щеколду, но понадеялся, что все же был достаточно красноречив, и Таня не повторит прошлых ошибок, и пошел в душ. Через полчаса Михаил уже ложился, вновь пребывая в благодушном настроении. Вода смыла впечатление от стычки с женой и возродила мысли об Оксане. И уснул он, думая о ней и улыбаясь блаженной улыбкой влюбленного по уши мальчишки.